Эпилог. Весть о преступлениях принца Джонхона и мести метестры Инён неминуемо достигла дворца. Это случилось через неделю после нашего возвращения из Кванджу и через 2 дня после того, как метестра Инён во всём созналась и была признана виновной. До своей казни она не дожила. Поскольку она умерла от состояния от джина, остававшегося тяжёлым, члены партии старых призвали во дворец меня. я должна была дать показания против наследного принца. Преклонив колени перед королём Йон-Джо и детально изложив всё, что я узнала, помогая инспектору, я чувствовала, будто нахожусь на волосок от смерти. Правду можно было легко представить клеветой, а клевета на принца означала смерть. Но его величество было невероятно милости в камне. Он назвал меня верной подданной, Ведь я рассказала ему о том, что скрывали от него во дворце. Тем вечером, покидая столицу, я гадала, что ждёт наследного принца Джанхона, и найдут ли вдохновение души метестёр Инён и её матери, или же они вечно будут скитаться по нашему королевству, исполненному страданий, обид и горя и бессильного гнева. Знала я лишь, что сделала всё возможное для того, чтобы выполнить данное ей обещание. Я остановилась у дороги, где была предана земле медсестра Иньон. И впервые за всё это время развернула помятое письмо. Повернув его так, чтобы на него падал свет звёзд, я нахмурилась. Этот почерк был мне хорошо знаком. Я быстро поняла, почему этот самый почерк Иньон имитировала, когда писала листовки. «Иньон». Я счастливо узнать о твоего письма, что всё у тебя в порядке. Когда хорошо моей дочери, хорошо и мне. Вместе со своей любовью посылаю тебе кусок высококачественной хлопковой ткани, плотно свёрнутый и перевязанный верёвкой. Я навещу тебя во время чхусока. На этом я закончу своё письмо, хотя мне ещё многое хотелось бы тебе рассказать. Хамма, 25-е число 5-го месяца. Примечание. Чхусок. Традиционный корейский праздник. Празднуется 15-го числа 8-го лунного месяца. Во время него корейцы обычно едут повстречаться с родственниками. Амма, мама. Конец примечания. Эти слова железным шаром вонзились мне в грудь, и я тяжело выдохнула. Это было самое обычное письмо, написанное матерью дочери. но даже обычное обернётся неоценимым сокровищем, если его отобрать, разорвать на части, раздеть догола и оставить гнить в горах, подобно телу матери и нён. Она не должна была умереть. «Желаю вам обеим хорошей загробной жизни», — прошептала я, вырыв в земле небольшую ямку и опустив в неё письмо. Засыпая её обратно землёй, я молчала. На сердце у меня было тяжело. Утешение я могла найти, лишь воображая их будущую жизнь. Возможно, и не он откроет глаза и обнаружит, что она снова ребёнок, которого держит на руках мать. А у её мамы ласковое, улыбающееся лицо, и она огукает над своей дочёркой. Они проживут долгую жизнь, вместе состарятся, и на этот раз, пожалуйста, хотя бы на этот раз, они не расстанутся и выберут для себя иной путь. Путь... который не приведёт во дворец. Ни Аджын, ни я не попали на праздник фонарей. Он уехал из столицы в горную провинцию Канвондо, его отвёз туда по совету врача, обеспокоенный его здоровьем дядя. Они лелеяли надежду, что природа целительным образом подействует на Аджына, поможет восстановиться. Что же касается меня, то я не пошла на праздник. Знаю, что при виде фонарей только острее почувствую отсутствие аджина. Он написал мне письмо, в котором я смогла разобрать только два слова: "Жди меня". Я не ответила ему, не знала, что бы такое написать. Вместо этого я ждала новых известий о нём от Чэин. Теперь я жила у мить сестры Чунсу и помогала ей по дому. Она до сих пор передвигалась большим трудом. Мить сестра пригласила меня к себе, когда мы потеряли наш дом. Отец не изменил своего решения и вышвырнул нас вон, хотя дело было расследовано и закрыто. Матери без него стало только спокойнее. Она теперь работала служанкой в харчевне. Хозяйка харчевни была её старинной подругой, как и мать прежде она работала кисэн. "Никаких вестей?" спросила мать, когда я пришла её навестить. "Инспектор не давал знать, когда вернётся". "Пока нет", ответила я. Мы сидели на заднем дворе Харчевни, рядом с кухней. Там стояли корзины, полные овощей, которые мать нарезала и укладывала аккуратными горками. Чик, чик, чик. Она резала медленно, осторожно, поскольку эта работа была для неё в новинку. Её лоб сосредоточенно хмурился. Лицо было ярким и полным жизни, волосы развевал ветер с гор. Приятно было видеть её такой. Она словно выбралась из клетки, которую сама же себе и воздвигла. С каждой нашей новой встречи казалось, что она всё больше приходит в согласие с собой и со мной, и с каждым разом всё больше суетится вокруг меня. Почему ты до сих пор не поела? как-то раз вопросила она, а затем весь день донимала меня лекциями о необходимости есть 3 раза в день. В следующую же встречу она придумывала что-то новенькое. Сегодня речь пошла об инспекторе А что будет, когда он вернётся? спросила она, глядя на меня. Расследование закончено, и как прежде уже не будет. Я взяла головку чеснока и бесцельно повертела её в пальцах, стараясь не дать словам матери взволновать меня. Временами мать раздражала меня своими вопросами, но я находила в этом странное удовольствие. лучше уж раздражаться, чем терпеть упорное материнское молчание, сопровождавшее меня на протяжении всего моего детства. Я просто, она тяжело вздохнула. Просто не хочу видеть тебя обиженной или разочарованной. Я какое-то время обдумывала её слова. Что бы ни произошло, жизнь продолжается, правда ведь? Твоя-то вон продолжилась. У меня всё будет хорошо, мамочка. Я едва ли о нём думаю в последнее время. Мать выгнула бровь. "Но ты каждый день ждёшь новостей от Чэина. Это исключительно из любопытства. Мне интересно, как поживает инспектор", заверила её я с излишней горячностью. "Как ты сама сказала, расследование закончилось, и с тех пор прошло уже несколько месяцев. Он, наверное, уже забыл о нём. Я вот забыла и прекрасно себя чувствую. По тебе этого не скажешь. Почему бы тебе не написать ему?" Вот и Чин утвердит о том же самом. Не стану я ничего писать, буркнула я. Как-то набравшись мужества, я написала ему, но затем порвала письмо на мелкие клочки в страхе, что он забыл меня. И в то же самое время я боялась, что я ему всё ещё не безразлична. Не собираюсь бегать за мальчиком. Мать покачала головой, прищёлкнула языком и вернулась к своему занятию. Я определённо не скучаю по дням моей молодости. пробормотала она, хаотичным дням, полным ненужных ссор и конфликтов. Тут к матери подбежала молодая служанка и жестом показала куда-то позади себя. «Аджума! Там у забора слоняется какой-то странный человек. Он давно смотрит на вас». Я взглянула на ряд блестящих коричневых горшков, на живую изгородь за нами и увидела стоящего за деревом отца. Мать тут же встала и, уходя прочь, пробурчала что-то вроде «Ах, Глаза б мои его не видели. Но я осталась сидеть, глядя, как человек, так долго отравлявший мне жизнь, неуверенно вышагивает туда-сюда перед калиткой, а затем входит в неё. В тот день, когда меня вызвали во дворец, я подробно рассказала о своём расследовании, в частности о том, что отец обеспечил алиби принцу Джанхону. В наказание за утаивание свидетельств король лишил отца его титула. И вот уже несколько недель отец каждый день спешил к дворцовым воротам и ждал, не прикажет ли король изгнать его из королевства или казнить. Ждал в любую погоду, при дожде, солнце и ветре, решение своё услыши. Хён А. Отец встал передо мной. Шляпа его была помята и скособочена, а халат грязен. Теперь он ничем не отличался от простолюдина. Наконец он сел на возвышение, на довольно значительном расстоянии от меня. Между нами могли поместиться три человека. "Хён-а", повторил он дрожащим голосом. "Король был настолько милостив, что восстановил меня в правах и сказал, что это благодаря тебе. В чём твои заслуги перед ним?" Я содрала кожицу с чесночной дольки. "Король предложил наградить меня за то, что я сообщила ему правду." сказала я самым, что ни на есть обычным тоном, пристально глядя на отца. Его лоб омрачился, а бледное лицо стало ещё бледнее. И я попросила Его Величества быть милостивым к тебе. «Но ты же могла попросить Его наградить тебя», сказал отец, пристально изучая меня, будто стремился обнаружить в моих словах некий тайный смысл. «Могла попросить вернуть твою должность, но ты попросила о моём восстановлении. Почему?» Я молча выдержала его взгляд. Взгляд человека, будившего во мне мысли о том, чего у меня никогда не будет, о любящем отце. Гармонии в наших отношениях нет и не было, а теперь я поняла, что если продолжу общаться с отцом, мои чувства к нему обернутся ненавистью, и это сломает меня. Потому что, наконец проговорила я, в тот день я решила, что я в последний раз буду твоей дочерью. Я увидела в его взгляде поражение и раскаяние. Он попытался поправить на голове шляпу, а затем шёпотом заговорил. "Думаю, я должен извиниться перед тобой. Я прости меня". Мои глаза увлажнились, а в горле запершило так сильно, что я не смогла ничего сказать в ответ. Опоздал он с раскаянием и извинениями. Очень сильно опоздал. "Хён-а", в его голосе зазвучала страдальческая нота. а затем, словно его только что осенило, он на мгновение закрыл глаза и прошептал. «Медь сестра Хён». Он с трудом сглотнул, а затем поднял на меня глаза, и в его взгляде читалось теперь спокойствие. «Когда мне понадобится медицинская помощь? Могу я прийти к тебе? Моё здоровье уже не то, что прежде». Постаравшись отринуть все эмоции, я удостоила его коротким хивком. Мы не были больше дочерью и отцом. но может у нас сложится отношение к ней и пациента. Мы долго сидели бок о бок, не произнося ни слова. Я подняла глаза к небу. Боль в груди ослабла, обида осталась в прошлом. Этого было достаточно. Этого будет достаточно. В сиянии красных клёнов и жёлтых гинкго пришёл октябрь. Минуло 8 месяцев с разъезди в Хеминцо. За это время кровоточащие раны затянулись, превратившись в розовые, чувствительные к прикосновениям рубцы. Врач Кхун с большим трудом пережил порку — наказание за женитьбу на придворной даме, и работал теперь в аптеке где-то на острове Чуджу. Госпожа Мон перестала быть фавориткой короля и утратила своё влияние на него, но продолжала жить во дворце. Командир Сон упрямо держался за своё место в отделении полиции и терроризировал слабых, несмотря на упорные слухи о том, что его величество подыскал ему замену. Медсестра Чун Су вернулась к преподаванию, а Минджи — к учёбе. Что же касается Чи Ин, то она отказалась от должности дворцовой медсестры и стала вместе со мной работать в Химин Со. Жизнь, казалось, почти наладилась». Я ходила по рынку и остановилась перед бронзовым зеркалом, выставленным для покупательниц, желавших примерить украшения для волос. Чуть наклонившись вперёд, я поправила карему у себя на голове. Хлопок больше не казался мне таким тяжёлым. Длинная полоса чёрной ткани колыхалась позади меня на ветру. С некоторыми мечтами, узнала я, приходится расставаться. Отпустите их, означало отпустить не себя. но ту же, из некоторую, как я думала, я хотела бы прожить. Поначалу я горевала из-за этой потери, но по мере того, как она отступала, медленно, очень медленно, на её место заступала и расцветала новая мечта. Она была скромнее, не такой отчаянный и не приглушённый прахом погибших от резни. Но эта мечта наполнила мой мир более глубокими тонами и оттенками, более богатыми запахами, большей уверенностью в своих силах. Выйдя с рынка, я открыла книгу и просмотрела текст, который планировала разобрать с ученицами, умолившими меня заниматься с ними. Мы уже закончили с великим учением и перешли к медицинским текстам с названиями, не менее сложными, чем содержание. Инджиджик Чимэк, Танин Чимхёль Чхимгугён, Кагам Сип Самбан, Тепён Хёмин Хваджигукпан, И Пэйн Мун Сан Со. Как сказала медсестра Чон Су, хороший учитель должен преподавать точно и от всего сердца, чтобы его ученицы стали подлинными Иньо. Я перелеснула страницу и, оторвавшись от книги, посмотрела на отделение полиции. За несколько месяцев это вошло в привычку. Я глядела на здание, когда проходила мимо, но никого не искала. И по привычке я хотела было снова опустить взгляд в книгу, но вместо этого застыла на месте. Должно быть, мне привиделось, мимолётный проблеск, увиденный краем глаза синий халат. Я подняла глаза. Там, на другой стороне широкой дороги, стоял среди других полицейских знакомый мне молодой человек. Он казался энергичным и здоровым, его светлая кожа резко контрастировала с тёмными бровями. В виде аджина на меня нахлынули воспоминания, яркие и словно мерцающие. Наши обещания, которые мы прошептали в стенах харчевни. Долгие ночи, когда мы обсуждали вопросы, не дававшие покоя нам обоим. Поцелуй в щёку, после которого я поспешила ему отказать. Угасающее биение сердца аджина, когда я несла его на спине через лес. И я не могла сдвинуться с места. не могла отвести от него взгляда. А мимо шло множество людей: крестьяне, ведущие нагруженных лошадок, знатные господа в чёрных шляпах и развевающихся халатах, молодые женщины, прятавшие лица под длинными вуалями. Аджинза смеялся над чем-то, и в груди у меня стало больно, а на глаза навернулись слёзы. Я не была уверена, что это не галлюцинация. Но тут он посмотрел на меня, И его улыбка погасла. Я быстро повернулась и поспешила прочь. Пальцы у меня были ледяными. При этом я совершенно не понимала, чего я так испугалась. Хён-а, А Джин пошёл за мной по другой стороне улицы, не отставая ни на шаг, не отрывая от меня взгляда. Потом перешёл дорогу и принёс с собой запах сосен с гор. Его взгляд обволакивал меня, как лес, тенистые склоны. "Куда ты так торопишься?" спросил он дрогнувшим голосом. Я иду в Хеминсо. В горле у меня совершенно пересохло. Теперь я работаю там. Немного помявшись, он сказал: "Я провожу тебя". И мы пошли по улицам Чунно, а затем свернули на перекрёстке направо. "О чём ты думаешь?" хотелось мне спросить его. "Что изменилось между нами или не изменилось ничего?" Но внезапно я застеснялась и вместо этого спросила: "Как твоя рука?" Уже не то, ответил он, и я обратила внимание на то, что на боку у него не было меча, хотя прежде он всегда носил его с собой. Локоть у меня не двигается, и я его едва чувствую. Он опять посмотрел на меня. Я написала тебе несколько писем, но получилось так неразборчиво, что я не стала их посылать, а диктовать слага мне не хотелось. Мне очень жаль. И по его мечущемуся взгляду я поняла, что на самом-то деле Он хотел спросить: "Почему ты не ответила?" Я быстро покачала головой и с видимой беспечностью сказала: "Нет нужды извиняться. Тебе нужно было набраться сил, ты был тяжело ранен". Что-то у него в лице дрогнуло, но он тут же ответил в тон мне: "Думаю, ты права". Потом вытянув вперёд правую руку, посмотрел на ладонь и пробормотал: "Надеюсь, неподвижность со временем пройдёт". Или же я буду единственным инспектором в нашем королевстве, не способным владеть мечом. «Тем, кто желает отыскать истину, не всегда нужен меч. То есть таким, как ты», — прошептал он. Я моргнула, как я. «В тот день в лесу», — сказал он, и от одного воспоминания я вся напряглась. «Ты даже не подняла кинжал на медсестру Инен. Я пришел в ужас, думал, она убьет тебя прямо у меня на глазах. Но ты заставила ее опустить меч». Мы замедлили шаг, подойдя к задним воротам Хюменсо. Именно здесь он больше чем полгода назад помог мне перебраться через стену в нашу первую встречу. Хаджен, похоже, тоже вспомнил тот день, потому что смотрел на выложенную плиткой стену так, как будто видел перед собой меня. Хён, шепчущую ему: "Я очень сомневаюсь, что наши пути когда-нибудь пересекутся ещё раз". Ту нашу первую встречу я даже представить себе не мог, тихо проговорил он. Какой сюрприз ты мне преподнесёшь? Больше он ничего не сказал, а лишь смотрел на меня, изучая и ожидая моего ответа. И на какое-то мгновение мою грудь пронзил страх. Я не хотела, чтобы он уходил, но боялась того, что будет, если он останется. Королевство наводняли женщины куда более достойные, чем я, более красивые, более уважаемые и более очаровательные. Отцу всегда хотелось больше того, чему у него имелось, и матери ему было недостаточно. И мысль о том, что Аджин останется и обнаружит, что ему недостаточно меня одной, была величайшим моим кошмаром. "Мне пора", произнесла я, и моё сердце захлопнулось, словно раковина моллюска. "Я увижу тебя ещё, возможно". Его лицо исказилось. Всего лишь возможно. Нервно покусывая нижнюю губу, я представила, что меня ждёт. Я попрощаюсь с ним, пообещаю как-нибудь увидеться, а потом стану его избегать целыми неделями, которые будут складываться в месяцы. И таким образом отдалюсь от него, оборву соединяющие нас нити. Мы пойдём каждый своим путём, и годы спустя я увижу однажды, как он идёт по улице и с удивлением спрошу себя: "И чего ты так боялась, Хён? А чего, собственно, я так боюсь?" С первой нашей встречи столько всего произошло, пробормотала я. Мы вместе с тобой раскрыли несколько убийств и дворцовых тайн, не боялись рисковать нашими жизнями. Столько всего произошло. Тут я осеклась, потому что поняла вдруг, произошло слишком много всего, чтобы бояться. Что бы ни случилось в дальнейшем, я должна верить, что он будет заботиться обо мне. равно как и я буду всегда заботиться о нём. Я нахмурил лоб, и Аджен неправильно истолковал моё молчание. Действительно, произошло очень многое, но я всё тот же, и я думал, ты ждёшь меня. Я надеялся. Его голос сорвался. Он провёл ладонью по лицу, такому знакомому, мне красивому лицу. Нет, неважно. Я всё понимаю. Он повернулся ко мне спиной и пошёл прочь. Аджен Я нежно взяла его за руку. Он замер от моего прикосновения. Мы столько всего вынесли вместе. Ты не отпустил меня тогда. Не отпускай и сейчас. Я чувствовала биение его пульса, такое же стремительное, как и биение моего сердца. На Джин медленно повернулся ко мне, щёки у него пылали, в глазах появилась робость, какую я никогда не замечала за ним прежде. Не отпущу, прошептал он. Я не отпущу тебя, что бы ни случилось. Он взял мою руку в свою, и когда наши пальцы переплелись, до меня дошло, что любовь не такая, как я боялась. Я думала, это сметающий всё на своём пути лесной пожар, а оказалось, она подобна обычному, и ни с чем не сравнимому пробуждению к новому дню. "Павильон Сигамджон", тихо сказал он. "Жди меня там после работы". Мне так много нужно тебе сказать. Я кивнула, и когда он подошёл невообразимо близко ко мне, сердце чуть не разорвалось у меня в груди. Ресницы его были опущены, уши горели. Он наклонился и нежно поцеловал меня в щёку. Ты единственная. Его слова ласкали мой слух, глубоко западая в душу. И ты навсегда останешься единственной. Обещаю, Хён А. Став на цыпочки, я обняла его за шею, И книга в моих руках коснулась его спины, когда я нашла его губы. Он поначалу, казалось, был ошеломлён, а затем улыбнулся, целуя меня в ответ, и я почти услышала, как он подумал: "Ты всегда найдёшь, чем меня удивить". Я тоже улыбнулась. "Знаю". Наконец мы оторвались друг от друга, но мы по-прежнему не сводили друг с друга глаз, затуманенных и удивлённых тем, что мы среди бела дня нарушаем строгие нормы приличия. Мне действительно нужно идти, прошептала я. Он заправил мне за ухо прядь волос. Похоже, ты там нужна. Мы оба посмотрели на узкую дорогу, окаймляющую Химэнсо. Хворые крестьяне выстроились в очередь, ожидая, когда для них откроются ворота. Поразительно, но, казалось, никто из них нас не заметил. Я в последний раз посмотрела на Джина, немного задержала его руку в своей, и проскользнула в задние ворота. Сунув книгу по медицине под мышку, я пошла с горящим лицом к главному павильону, где в ожидании начала рабочего дня собрались врачи и медсёстры. «Ты опоздала», — услышала я знакомый голос. Это была медсестра Чун Су, ставшая начальницей над Ийньо. Она внимательно смотрела, как я быстро поднимаюсь по ступеням на террасу, выходящую на большой двор и главные ворота. «Впервые в жизни». Меня задержали иньоним. Слегка запыхавшись, ответила я, вставая рядом с Чэнь. Рада это слышать. Но на губах моей сестры Чунсу проступила улыбка. Она оперлась на трость, сделанную из бамбука. Её вырезал для неё один из неприкасаемых, которого она опекала, и принёс кто-то из его детей. И ещё в бытность твоей ученицей меня беспокоило, что ты слишком уж стараешься приуспеть абсолютно во всём. И потому приятно видеть, что раз в жизни ты опоздала и смущена. Теперь ты кажешься мне совсем другим человеком. Наверное, это потому, что я немного выросла за время вашего отсутствия, сказала я понизив голос, чтобы слышно было ей одной. Улыбка моей наставницы стала шире. Ослуги тем временем отперли главные ворота, за которыми скопились шумящие пациенты. Я сложила ладони вместе и выпрямила спину. Вместе с утренним солнцем просыпалось и моё сердце. Ворота открыты и нионим. Начинается новый день.